Щеглов Иван Леонтьевич. Псевдоним. Настоящая фамилия Леонтьев. 1856-1911. Писатель, драматург. Щеголев Павел Елисеевич. 1877-1931. 1896 году студент. Впоследствии вето и историк революционного движения в России. Щеголенок Василий Петрович. 1805. Умер не ранее 1886. Русский исказитель-крестьянин. Щелин Дмитрий Матвеевич родился в 1801-м, Крапивинский предводитель дворянства в 1850-1866-м.